Глава шестая «Ещё над чё?» Мгновенно спрятав деньги и отступив от экипажа, спросил Арно. «А то ж, хочу приятеля научить драться, а то от благородных толку ноль, одни приседания реверансы и поклоны». Пацан тут же развернулся к Лексу и принялся его внимательно изучать. «Эльфяк или чё?» «И чё?» вздёрнул подбородок Лексенталь. «Да мне ничё, в глаз дам, хоть эльфяк, хоть человек, а над чё?» «Арно, мне надо, чтобы ты и твоя команда научили его драться», — вмешалась я. «По-настоящему, по-пацански, по-уличному, только без дураков, а то папаша его и на нас всех шкуру спустит». «А папаша у него кто?» «Мак. Возьмёшься? Чтобы как своего брата или друга. В заправдошне». «Чё почём?» «Сторгуемся. И мы перешли ко второй части торгов». «Годится, цаца, по рукам». Мы снова обменялись рукопожатием, Сплюнули в сторону скрепляя уговор, и завершили его. «Чтоб я сдох». «Чтоб мне провалиться». На этом главарь местной пацанвы развернулся и, посвистывая, попрел к своим. А я дала команду трогаться и уезжать. «И чё это было?» — оторопело спросил Лекс. «В смысле, что это было?» «Леди Эрика. Простите, но можно мне тоже спросить? А это сейчас было чё? Я половину не понял». Добавил Гайрас. «Я вообще ничего не понял», — похлопал глазами Лексенталь. Полюбовалась я их лицами, фыркнула и, не выдержав, рассмеялась. «Я договорилась, что мальчишки научат Лекса на кулачках биться. Драться, точнее. Так, как умеют лишь те, кто живёт на улице и на ней же выживает. Это займёт ни день, ни два», — говорю сразу. «Но поверь, дружочек, в жизни пригодится. Мы с ними будем встречаться по выходным у старых складов. Там пустырь утоптанный. Гарас, вы знаете, где это?» «Да, конечно, но позвольте, леди...» «А при чём тут кидала и что-то выночить?» «Ну, Лекс, ты только папе не говори. Но я поинтересовалась, кто сможет научить себя быть чуть-чуть карманником». «Что? Воровать? Мне?» «С ума сошёл?» «Нет, конечно. Но ты должен уметь аккуратно вытащить что-то из кармана и поймать за руку, когда пытаются обчистить тебя. Кстати, Гайра, с на вашем месте я бы была повнимательнее к своему имуществу. Держите. Протянула я ему кошелёк». «Но откуда?» — растерялся лакей, забирая его. «Пока вы слушали наш разговор, сзади прошмыгнул мальчишка и утащил его у вас, а я утащил у него». «Ты же просто сидела!» — вытаращился на меня лексенталь. «Я ведь не на руках сидела», — пожала я плечами. «Друг мой, на улицах нельзя зевать и глазеть по сторонам. У нас трижды пытались вытащить кошельки, пока мы гуляли по городу. И, кстати, у тебя срезали пуговицы с задних карманов штанов и украли шелковый шарф прямо с шеи. А ты даже не заметил». Мои спутники принялись лихорадочно ощупывать свою одежду, а я с философским видом рассматривала свои ногти и ждала. «А почему шарф не вернула, как сейчас?» Трогая голую шею, спросил меня мальчишка. «Да ладно, той девчонке он нужнее, чем тебе». Но я ей подала знак, что всё видела, и чтобы она держалась от нас подальше. Повисла немая пауза. «Эрика, а ты откуда всё это... ну...» «Потому что в приют, где я росла, попадали дети из разных сословий, и сиротели мы в разном возрасте». Так что я умею жульничать в карты, непрофессионально, конечно, но настолько, чтобы не дать обжулить себя. Я знаю, когда меня пытаются обокрасть, и при необходимости сама могу вытянуть у воришки то, что он только что утащил у меня». «Но это ведь неправильно. Ты леди». «Неправильно быть дурачком и раздявой. Неправильно самому становиться вором или грабителем. Но уметь за себя постоять — это необходимость». Лекс помолчал, осмысливая. «Так, может, ты меня сама и научишь?» «Нет». Цукнула я с огорчением. «Мне не хватает для этого квалификации. Меня само ведь научили не как мастера, а ровно настолько, чтобы не быть жертвой. Поэтому, Лекс, запомни, ты должен научиться фехтовать, драться, ловить за руку воришку, играть в карты так, чтобы тебя не кинули, и орудовать отмычкой». «А это-то зачем?» «Пригодится», — пожалая плечами. «Вдруг тебе придется от ревнивого мужа своей любовницу удирать». Все три моих спутника, даже кучер, который в разговор не вступал, но слушал внимательно, подавились воздухом и закашлялись. Я же невозмутимо продолжила. Тем более, что опыт взлома отцовского сейфа у тебя уже имеется. Не стоит останавливаться на достигнутом. А теперь быстрее домой. Лекс, сейчас плотно обедаем, переодеваемся в то, что не жалко валять в пыли и рвать, и едем бить морду. «Мою?» — сморщил нос красавчик-полуэльф. «Твою!» — согласилась я и ободряюще добавила. «Не переживай!» Ты шустрый и гибкий, быстро научишься. Но это не точно. Впрочем, даже если получишь в глаз, не страшно. Синяки проходят без следа при помощи заговоренных мазей. Наши пацаны в приюте вечно с фингалами ходили, и ничего. Отец узнает, голову нам оторвет. Вдруг с вселенским спокойствием заявил Лексенталь. Откинулся на спинку сиденья и расплылся в блаженной улыбке. Не исключено. Смущенно почесала я кончик носа. Но мы будем стараться уцелеть и там, и сям. Мы переглянулись и рассмеялись. Гайрас с Кучером обменялись загадочными взглядами, но промолчали. Когда мы к назначенному времени подъехали к старым складам, нас уже ждали. Я ни секунды не сомневалась, что возможность подзаработать и при этом поколотить богатенького выпендрежника голодранцы не упустят. Так и было. Нас не просто ждали, а предвкушали развлечения. Вся малолетняя шайка была в сборе, и даже пару новых лиц я заметила. Но так как рисковать здоровьем Лекса я не собиралась, то сразу же свистнула их заводили и подозвала. арно эрика «Напоминаю, я буду платить не просто за то, чтобы вы как следует развлеклись и отколошматили моего подопечного, а чтобы научили. Усёк?» «А чё ж нет? Усёк?» на ты учти, Эльфяк. Тут всё взаправдочное. Слёзки тебе утирать никто не станет». Кивнул он Лексу. Тот поджал губы, сверкнул глазищами, но промолчал. «Вот и чудно», — улыбнулась я. «Лекс, выходи, и без фингала не возвращайся. Арно, прежде чем приступите, вы все сдайте оружие». «Чё?» «Ты меня за кого держишь, цаца? Да всё по чесноку. Ничего меня нет. Арно сказал, Арно сделал». «Да ничего, но перья сдать». Под моим суровым взглядом пацан нехотя вытащил из-за пояса нож и бросил его на землю в сторону. «Все перья, и не только ты. Повторяю, его папаша из нас сделает фарш, а перед этим шкуры живьём спустят если вы в азарте драки его пырнёте, забыв, что она учебная». Сейчас я говорила почти нормальным языком, без явных же организмов, чтобы меня понимали и мои спутники. «Да зуб даю. Нет больше ничего», — сплюнул Арно. Я не стала препираться, а запустила заклинание отработанное мною до совершенства еще в приютские годы. Мальчишки наши дрались каждый божий день, клянусь. Не проходило и суток, чтобы кто-то с кем-то что-то не поделил и не принялся выяснять отношения на кулаках. Я в силу боевого характера и способности к магии частенько оказывалась рядом или в куче. А потому это заклинание вызабрало чуть ли не самым первым, подглядев его у мага, который подрался с наемниками в трактире. И сейчас, повинуясь моим чарам, все металлические предметы, находящиеся в карманах, за сапог, в кепках, за поясами, за пазухой, да везде, короче, зашевелились, напугав своих владельцев, а потом выскочили и поползли в одну кучу. Вопли и ругань переполошившихся мальчишек были мне ответом. А когда до них дошло, от чего это произошло, мне досталось немало негодующих взглядов и несколько ругательств. Я пожала плечами, улыбнулась и жестом королева помахала толпе. «Арно, приступайте!» «С ума сойти!» Отмерликсенталь, который обалдел не меньше уличных голодранцев, которых только что так странно разоружили. «А меня научишь, Эрика?» «Возможно. Поторопись. Арно, с тебя зуб. Я все видела, в том числе второй нож, выбравшийся из твоего сапога». «Отжецаться!» Следующий час мы с кучером и гайрасом наблюдали кучу малу, свалку, драку. Поначалу Арно, выполняя уговор, все объяснил эльфику бестолковому. Показал несколько приемов и захватов, щедро вывалив пыли, пару раз придушив и дернув за уши. Ну а потом... Мальчишеская уличная драка с выяснением, кто круче. Сколько я таких видела за годы детства, и не счесть. Соблюдая нейтралитет, я ни за кого не болела и не подбадривала. Но изредка громко свистела, если кто-то из мальчишек забывал что бой не настоящий и не насмерть, и начинал чересчур яростно мутузить кулаками. Итогом стали перенервничавшие Гайрас и кучер, на глазах которых голодранцы избивали хозяйского сына, которого они, считая, растят с малолетства. Они периодически вскакивали, чтобы бежать, спасать, жалеть, и лишь мой гневный оклик заставлял усесться обратно и ждать. Через час с небольшим, посчитав, что на сегодня хватит, я в очередной раз громко засвистела. Как ни странно, меня и услышали, и поняли, и отреагировали как надо. Куча тел развалилась в разные стороны, демонстрируя взмыленных, раскрасневшихся пацанов. У некоторых были расквашены носы, у других подбиты глаза, содраны костяшки на руках. Все демонстрировали разной степени порванности рубахи и всклокоченные шевелюры. Кое-кто держался за бок или прихрамывал. К нам, шмыгая расквашенным благородным носом, доковылял Лекс. Шел он, слегка согнувшись и держась за бок. «Рубашку подними», — строго велела я. Полюбовалась на целое, но побитое тело. Кивнула. Велела задрать штанины. Ноги тоже целы, без переломов и вывихов но наливающимися синяками. Такой же знатный синячище появится и под правым глазом. Ещё нос проверила, нет ли перелома, после чего выдала ему носовой платок, чтобы мог вытереть сопли и кровь. «Нормально, садись», — улыбнулась я лексенталю. Тот выдохнул сквозь сжатые зубы и присел на пол экипажа, не пытаясь взобраться внутрь. Утёр нос, спрятал испачканный лоскут в карман, помолчал и вдруг начал хохотать. И что самое поразительное, те, с кем он пару минут назад отчаянно дрался, переглянувшись, присоединились к нему и тоже начали ржать, в том числе Арно. «Вот не впервые такое вижу у парней. Сначала бьют друг друга так, словно от этого забитит их жизнь, а потом вместе пьют, деля последнюю корку или обсуждают девчонок». Отсмеявшись и успокоившись, главарь уличной мальчишеской команды дохромал до нас и, цыкнув, протянул Лексу руку. «Но ты ничего, эльфяк, годный, хоть и ушастый. Подваливай еще, потолкаемся, эльчо». «Ты тоже ничего, хоть наглец, каких поискать?» Фыркнул тот и крепко ответил на рукопожатие. «Слышь, цаца, всё пучком будет?» Подмигнул мне Арно. «Научим. Завтра подваливайте, ещё повеселимся. Ну а потом, как договаривались, по выходным». «Вот и славно». Продолжая невозмутимо улыбаться, я рассчиталась. Как мы договорились, один такой учебный бой, десять серебрушек и телебная мазь для особо сильно пострадавших. Но таковых не оказалось». «Все в пределах обычной драки. Но лекция мы дома полечим». «Ужас!» — выдохнула Гайрас, когда мы отъехали подальше. Не выдержала душа представленного к лекции охранника и няньки. «Давно я так не переживал». «Да все нормально. Эрика же у них оружие изъяло. Кстати, не забудь, ты обещала меня научить». Последнее адресовалось уже мне. Вечер был посвящен обсуждению драк, захватов, подсечек, ударов в нос, как его уберечь и не дать сломать, как увернуться, спасая глаза и зубы. И звучало это примерно так. «А я его, а он мне, и тут третий, а я ему в живот, и тут мне подножку, а я ему в глаз, а мне сбоку прилетело». Я улыбалась, слушала, кивала и ахала в нужных местах, позволяя себя поднять и показать на мне захват. Мальчишки неизменны, где бы они ни родились и какому бы сословию не принадлежали. Вот какой вывод я сделала. А Маркис, вернувшись, все же голову нам оторвет, если увидеть своего отпрыска. Пол лица заплыло синяком, нос распух. На боках и ногах тоже россыпь гематом. Совсем их убрать за одну ночь мазью невозможно. Это по силам лишь сильному целителю и специальным лечебным заклинаниям. Мы так не умели. Но, как могли, Лекса подлатали. На следующий день, не обращая внимания на сетование Гайраса, мы опять поехали к складам. И снова целый час пацаны развлекались. Оружие я снова у них изъяла, не слушая гневных воплей. «Ах, да!» Лексенталя приняли тепло почти как своего. Он даже удостоился дружеских тычков и хлопков по плечам и спине. Мол, привет, дружище, как ты там? Живой? Вот все же хорошо, что синяки не удалось свести до конца, а то бы он слишком выделялся на фоне рассвеченных разными оттенками синего и красного рожа с мальчишек. А вечером в воскресенье, когда мы в гостиной на первом этаже пили горячий шоколад, грызли орешки и заедали птифурами, приехал его сиятельство. Примечание. Птифуры. Французское птифу «Маленькая печь. Ассортимент из маленьких пирожных, булочек или печенья. Эти мини-закуски рассчитаны буквально на один укус. Подаются в ассортименте в конце еды к кофе-чаю. Или же на фуршетах. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания». Нарисовался на пороге комнаты и замер в шоке, уставившись на своего изрядно побитого сына с заклеенным пластырем ухом, распухшим красным носом и с уже двумя фингалами под заплывшими в щелочке глазами. Вчерашний синяк уже начал желтеть под воздействием заговоренной мази, а вот сегодняшний просто-таки полыхал ярким цветом. «Здрасте!» От неожиданности брякнула я и поперхнулась шоколадом. Тут же отчаянно закашлялась, зажимая рот, и уставилась на своего начальника, лицо которого мало чем отличалось от побитой физиономии его отпрыска. «О, ты вернулся!» Выпрямился в кресле лексенталь, с встал и, подволакивая ногу, пошел к вернувшемуся отцу. «А ты чего такой нарядный?» а ты Кашлинов спросил лорд Рикардо. «А, пустяки, я учусь драться. А то что я, как девчонка, даже ни одного фингалза своей жизни не получил?» «Это, я полагаю, тебе сказала Эрика?» Мне достался нечитаемый взгляд, и я на всякий случай сползла с дивана и нырнула за его спинку. да Блаженно протянул Лекс. «Пап, ты не поверишь! Мы так интересно провели это время! Я дрался с уличными гладранцами из нищих кварталов!» А еще я учусь фехтованию у настоящего мастера. Ты бы видел, что он вытворяет со шпагой, и у меня теперь есть стая. А может и две, я пока не понял». Я выглянула из-за дивана. Отец и сын стояли, держась за руки в рукопожатии. Мальчишка сиял от восторга. Лорд Рикардо, глядя на него из-под брови, пытался понять, как ему реагировать. «То есть у тебя все хорошо?» – решил он наконец. «И ты становишься взрослым?» «Великолепно!» В жизни так здорово не было. И да, пап, придётся мне спешно взрослеть. Ты-то вечно занят, а за Эрика присматривать надо. Она ведь девчонка. Если не мы с тобой, то и пропадёт». «Это она-то пропадёт», — издал смешок Маркиз и повернул голову ко мне. «Вылезайте, Эри. Я впечатлён, изумлён и ругаться не буду». «А ужинать будете?» «И лечиться?» Выползая из укрытия, поинтересовалась я. «Буду». «Эрика, велите послать за моим семейным целителем. В отличие от своего сына, я не могу позволить себе ходить с разбитым лицом и явиться на работу с синяками под глазами. А я пока пойду смою из себя грязь». Распорядившись об ужине, чтобы его подали прямо в комнаты уставшего лорда, и спешно велев вызвать целителя, я поднялась наверх. Немного потопталась у двери ведущей в покое маркиза. Потом все же рискнула и прошла внутрь. Решила дождаться в личной малой гостиной. Лорда рикардо все не было, а горничные успели принести огромный поднос с едой и посудой. Не забыли о напитках и бокалах. Накрыли стол и выскользнули. Наконец из спальни вышел Маркиз, вытирая на ходу влажные волосы маленьким полотенцем. Был он босс и одет лишь в свободные мягкие пижамные брюки и рубашку, которую даже не стал застегивать. «Эри, вы здесь?» Бледно улыбнулся он, проходя к столу, и устало уселся, вытянув ноги. Полотенце шарфиком осталось лежать у него на шее. «Поухаживать за вами?» Не вставая с диванчика, спросила я. «Мне будет приятно. Посидите со мной. Я успел соскучиться по вам. Занятно, да?» Мы с Лексом тоже по вам скучали. Деликатно отозвалась я и, подойдя к столу, принялась накладывать в тарелку еду.